Глава пятьдесят «Он так и не предложил мне остаться!» Марла отчаянно рыдает у меня на плече, обнимая так, что мысленно благодарю Ларису за повязку на ребрах. От такой хватки треснули бы еще к чертовой матери. «Тихо, тихо!» — похлопываю женщину по спине. «Он просто козел! Забей!» В ответ на что Марла начинает рыдать еще безутешнее. Полный абзац. «Ну что за инфантильность для женщины за шестьдесят?» Мученически закатываю глаза и еще раз хлопаю ее ладонью между лопаток. «Да сколько у тебя еще таких козлов будет?» Перехватываю направленный на меня взгляд стоящего неподалеку капитана и прикусываю язык. Так и прав, переборщила. А Роу уже отворачивается, продолжая вежливо прощаться с отчаливающими гостями. Ему жмут руки мы на орбите гиаммы сейчас в катер загрузится последняя партия бывших рабов и пилот тимот везет их на планету а старая ласточка двинется к пандоре наконец то черт я сейчас задохнусь марла пытаюсь отодрать от себя ее руки соберись на тебя смотрят но та только отчаянно мотает головой интересно я буду считаться плохой соседкой если сейчас заеду ей кулаком в селезенку Хотя не вариант. Мне же еще интервью с ней запускать в эфир. А вышло оно просто бомбезным. Аудитория обрыдается: Ты ведь напишешь мне, когда отыщешь своего брата. Спрашивает Марла сквозь слезы. Непременно напишу завещание прямо сейчас. Перехватываю костлявые руки, окончательно перекрывшие ко мне доступ кислорода, и оттягиваю их от себя. Напишу, обещаю. Тебе все напишут. После моего эфира ты проснешься звездой. Наконец мне удается отлепить от себя эту жертву престарелого Лавеласаэда. Делаю шаг назад и тут же врезаюсь в чью-то твердую грудь. Похоже, это заговор мне не сбежать. Запрокидываю голову. Джек, кто бы сомневался. Кто еще может портить мне жизнь? Ну, кроме рыдающей бывшей соседки, конечно же. Джек же неожиданно подмигивает и, приобняв меня за плечи, уверенно отодвигает с траектории все еще жаждущей обниматься женщины. Ого, приятель, мы в одной команде? Марла, мне очень жаль. А голос-то какой ласковый. Сама учтивость. Но вам пора. Катер ждет. Соседка замирает на месте, будто напоролась на невидимую стену, и понуро кивает. «Удачи!» Приободрившись и глотнув воздуха, машу Марли рукой уже с безопасного расстояния. «А тебе спасибо». Это уже Джеку, Шепотом. Он усмехается и кивает в сторону оставшегося у шлюза капитана. «Дилана, благодари!» «Вот что за человек!» Не мог хотя бы пять минут поиграть в рыцаря-альтруиста. Итак, плюсы. В моей каюте теперь одна-единственная койка. И никто больше не будет мешать мне спать. Минусы. На судне совершенно нечем заняться. А с Марлой можно было хотя бы поболтать. Вывод. Мне срочно нужно поболтать с кем-то другим раз уж не могу сделать это со своими подписчиками. А потому, наплевав на рекомендацию Ларисы соблюдать постельный режим, уже через час после сцены прощания высовываю нос в коридор. С отбытием бывших рабов здесь непривычно пусто. И единственные, кого я вижу это активизировавшиеся роботы-уборщики. Чистят, моют, скребут. Так, с кем всегда можно поболтать. Правильно? с барменом, подливающим тебе чего-нибудь в бокал. Бара тут нет, как и приличной выпивки, зато есть камбус и приветливый кок. Бинго!» Разворачиваюсь и, уверенной походкой от бедра, направляюсь в сторону кухни. «Так и знала!» Заявляю с порога, увидев возвышающуюся над стойкой жёлтую бандану. «Завтра будет зеленая, а послезавтра голубая?» Хок вскидывает голову и хмурится, отчего седые мохнатые брови сходятся на переносице. Настоящий мужчина не носит голубой. Изрекает настолько серьезно, что я сбиваю с шага. Однако мужчина начинает смеяться прежде, чем успеваю преодолеть разделяющее нас расстояние и уточнить о причинах такой нетолерантности. «Подловил? Поверила?» Радуется своей шутке. «Туша!» Поднимаю руки, сдаваясь, и припарковываюсь на высоченный барный стул. У меня дома высокие стулья, но эти просто космос. Я будто залезла на крышу. На всякий случай хватаюсь за край столешницы, чтобы не сверзиться. «Глеб, а можно мне кофе?» «Он у вас просто божественен!» Мужчина польщенно улыбается. «Отчего ж нельзя?» Пожимает широкими плечами и направляется к кофемашине расположенной в углу кухонной зоны. «Один момент, прекрасная леди!» Я же в это время ёрзаю на сиденье, устраиваясь поудобнее, и, как истинная леди, чуть не сваливаюсь кулем под стул. Кок оборачивается, и я торопливо натягиваю на лицо улыбку. «Уютно тут у вас!» Делаю вид, что все это время осматривалось. Чистота вокруг и правда невероятная. И посуда, и шкафы, и все рабочие поверхности — натерты до блеска. «Стараемся». Кули приосанивается. «Кто, если не мы?» «Если не мы, то не мы». Вспоминаю старую шутку, и мы оба смеемся. «Отлично, есть контакт». А через минуту передо мной на столешнице оказывается большая чашка любимого капучино с сердечком из пенки. Вот в кого надо было влюбляться Марли. И напоит, и накормит, и доброе слово скажет. И сердечко нарисует. Не мужчина, мечта. М -м -м. сделав глоток, даже закатываю глаза от удовольствия. Напиток богов. Кок польщенно крякает. А у вас правда нет голубой банданы? Отчего же, пожимает плечами. Есть, конечно. И мы снова дружно смеемся. Девонька, я тебе так скажу. «Гений, не гений. Талантливый он, мальчишка с детства. Этого не отнять. А все эти ярлыки...» Кок нарезает овощи вручную огромным кухонным ножом и вещает мне о моем кумире. А я, выдав уже две порции кофе, теперь сижу, подперев голову кулаком и самозабвенно слушаю. А правда, что в юности он любил мастерить бомбы и однажды взорвал чердак? Тю, чердак, скажешь тоже. Весь второй этаж снес, мелкий паршивец. А у самого улыбка до да ушей шеи румяна и щеки яблоки. Так рассказывают только о любимых внуках или о ком-то очень близком. Вот это я удачно зашла. А правда, что Миранда Морган ему не мать. Нож, которым пожилой мужчина только что монотонно строгал стручковую фасоль, с силой вонзается острием в дощечку. «Кто тебе такое сказал?» Во взгляде и голосе столько негодования, что невольно отшатываюсь. «Ну так?» — пожимаю плечом. «Писали где-то?» «Писали!» — передразнивает кули выдергивая свое орудие труда из пробитой насквозь доски. «Мать она ему! И все тут! Мало ли кто родил! Важно, кто вырастил!» Приподнимает вверх пухлый указательный палец подчеркивая значимость сказанного. «Кстати!» Снова принимается за шинкование. «Морган тоже не умела готовить!» Бросает на меня взгляд. «А потом ничего. Для сына-то научилась!» «Что значит тоже?» Возмущаюсь на автомате. «У меня что, на лбу написано, что бутерброд — предел моих кулинарных навыков?» «А потом до меня доходит...» «Морган...» Вы учили готовить миранду Морган? Подскакиваю от возбуждения, привставая с сиденья. А в следующее мгновение мой ботинок соскальзывает с тонкой поперечной планки, и я кубарем падаю на пол. Затылок больно бьется о плитку искры из глаз. Дерьмо! Шиплю в ожидании, когда потолок перестанет кружиться. Девонька! Да, малыш, что не приврал. Надо мной склоняется румяное лицо со сполшей до самых бровей желтой банданой. Видимо, ее хозяин очень быстро бежал вокруг стойки, чтобы проверить, не убилась ли я часом. Ты прямо стихийное бедствие. Самон. Стихийный. Ворчу, вздергивая свое тело вверх, не иначе, как одной силой воли. Кое-как принимаю сидячее положение и с досадой потираю затылок. Похоже, новая шишка в моей коллекции. Блеск. «Вставай, бедовая!» Вздыхает Кока и протягивает ладонь. «Хватаюсь».